На то, чтобы получить ордер, ушло гораздо больше времени, чем ожидалось. Суд был закрыт. Пришлось ехать домой к мировому судье. Жил он на окраине Маунт-Джоя, в особняке в самом начале крутого переулка. Сначала они с трудом его нашли, а когда нашли, судья долго суетился, опасаясь вынести решение. На обратном пути машина заглохла на подъеме в гору. Так что Фоксу с его недюжинной комплекцией пришлось попотеть, подталкивая её, пока Алин наконец рывками не доехал до вершины, где ему пришлось ждать запыхавшегося коллегу. Потом оказалось, что бензин почти на нуле, а на первой попавшейся автозаправочной станции заправщик сообщил им, что в шине небольшой прокол. Когда они вернулись в Ков, уже смеркалось. А сержант Планк за это время звонил дважды из Лезарс а миссис Планк, одовавшаяся за весь участок, в котором не хватало сотрудников, сообщила, что новостей нет, но что муж снова позвонит с докладом всем 30 вечера предложила поужинать, а они отказались алин оставил фокса отвечать на звонки, а сам пошёл к рики, который к тому времени, уж точно, вернулся с прогулки. У Рики по-прежнему было закрыто. В дом Алина впустил сын хозяев Луи. Миссис Феррент вышла из кухни под обычный аккомпанемент телевизора. «Добрый вечер, месье», — сказала она. «Ваш сын еще не вернулся». Из телевизора донеслись завершающие аккорды дурацкой рекламной заставки. «Что-то он припозднился», — промолвил Алина. Миссис Феррент пожала плечами. Наверное, Дабан до Акорда дошёл и остался там ужинать. А он ничего про это не говорил. Нет, а зачем? Чтобы вы не ждали его к ужину. С его стороны было бы невежливо не предупредить вас. Да ничего страшного, ответила она по-французски. Раньше он так делал. А может, один раз или больше, не помню. Извините, месье, мне нужно сына кормить. Разумеется, ваш муж ещё не вернулся? Нет, мисс Еф, я его не жду. Простите. Она закрыла за собой дверь на кухню, а Алин задумчиво поднял кулак карту, глубоко вдохнул и отправился наверх в комнату Рики. Возможно, тот оставил записку, которую ему по какой-то прихоти не хотелось доверять мисс Ферренд. Записки не было. На столе лежал рукопись, прижатая камнем-галышом. Родители с фотографии смотрели на пустую комнату, куда-то мимо стоящего сейчас в ней Алина. Пахло, как и всегда в комнате Рикев, твидовым костюмом, кремом для бритья и трубкой, которую он курил. "Она лжёт", подумал Алин, и пошёл он в Бон-Аккорд, как назывался тот паб, в котором они обедали. Приют рыбака тут же подсказала ему память на тренированное за годы работы в полиции. Рядом с рукописью лежал листок, вырванный из блокнота. Рука сына вывела номер телефона, а после буквы «Л-Э». «Он бы не пошел туда», — думал Алин. «Или пошел бы. Может, ему позвонила Джулия?» «Нет, он бы меня предупредил. Хотя как?» Последний листок блокнота был весь исписан, а Лин прочитал исчерпывающее изложение событий, произошедших до визита Рики в Сен-Пьер и после. На мгновение Лин закрыл глаза. Мадам Эф было тут что почитать. Он записал номер телефона L'Espérance и оставил под камешком записку: "Извини, просто соскучился. Шеф" И это она, конечно, тоже прочитает, подумал он, спускаясь по лестнице. Дверь на кухню была приоткрыта, телевизор молчал. "Bonjour, madame", бодро попрощался Ален и вышел из дома. Придя в полицейский участок, он позвонил в приют рыбака в Бон-Аккорде, и ему под шум характерный для питейного заведения сообщили, что Рики там нет и не было. Фокс, уже некоторое время вновь наслаждавшийся гостеприимством миссис Планк, слушал разговор Алина с пабом, и по лицу его было видно, что он крайне обеспокоен. Затем Алин позвонил в Эл Эсперанс, и ему ответил Бруно. «Здравствуй», — сказал Алин. «Это суперинтендант Алин. Прости за беспокойство. Рики, случайно, не у вас?» "А нет, сэр, мы не видели его", с э, Бруно умолк. На заднем фоне произнесли имя Алейна. Затем он отчетливо услышал голос Джулии. "А, это вы? Какой приятный сюрприз. Сына потеряли? Да, что-то не могу найти пока. Э, мы его с утра не видели. Может, он к вам пошёл в гостиницу Луи, и они в Трети Луи? Я не развлекаюсь вместе у Маунт Джой." «А Луи в Маунт-Джое?» «Думаю, да». «Карлотта!» — мелодичным голосом крикнула Джулия. «Луи в Маунт-Джое!» И спустя мгновение сказала в трубку. «Она не знает. Очень сожалею, что вас побеспокоил». «Никакого беспокойства, совсем наоборот. Надеюсь, вы его найдете». «Сам найдется», — веселым тоном ответил Алин. «До свидания и спасибо». Он повесил трубку, и я нес Фоксом пристально посмотрели друг на друга. "А выяснится какая-нибудь ерунда", сказал Фокс. "Если так, то он у меня попляшет". Тебе приходит в голову какое-нибудь простое объяснение, Фокс? "Мне нет". Пошёл гулять и подвернул ногу. "Да, что-то вроде этого". А Влессерс, он не может быть? Нет, Планк бы сказал. Зазвонил телефон. Она наверняка Планк. Фокс взял трубку. Фокс слушает. Да, ничего. Сейчас спрошу у шефа. Он посмотрел на Алина, который совершенно нехарактерным для него жестом провёл рукой по глазам. Скажи ему, что Нет, погоди. Скажи, пусть заканчивает там и возвращается сюда. Хотя всё-таки поинтересуйся. Фокс поинтересовался и получил ожидаемый ответ. "Да, лучше бы всё это происходило не на самом деле", сказал Алин. "Чёрт, надо было мальчишку отсылать сразу". После затянувшегося молчания Фокс произнёс: "Сомневаюсь, мистер Алин. Надеюсь, вы не против, что я так говорю". "Не против, конечно, Фокс. Наверняка он просто загулялся. Ты не слышал, что сказала миссис Ферренд? Я думаю, она что-то знает. Фокс замолчал. Мы должны сделать то же, что бы сделали, если бы кто-то заявил о пропаже человека, сказал Ален. Подождём ещё чуть-чуть, проговорил Фокс. Если до темноты не вернётся, тогда мы, ну, начнём поиски. Верно. Кемнол Фокс. Ладно, у нас ещё есть официальное расследование. Кто выделили планку на подмогу? Он не говорил. Парней, с которыми он уехал, сказал Фокс, имея в виду полицейских из Маунт-Джоя. "Возьмём их с собой. Кто знает, на что мы там наткнёмся", подытожил Алин.